Глава пятая Сквозь щель в неплотно закрытые жалюзи просочился солнечный лучик и скользнул по лицу спящего человека. Джон Келтон открыл глаза и тут же зажмурился. Это грёбанное солнце. Уж в такой дорогой клинике могли бы найти жалюзи и поплотнее. Он отвернулся от окна и попытался досмотреть сон, но даже провалиться в дрему ему так больше и не удалось. За пять недель Джону здесь осточертело все. И стерильная белизна комфортабельной палаты, обставленной по последнему слову медицинской моды и техники. И ортопедический матрас с анатомической подушкой, обладающий собственной памятью. И эта глупая орхидея в круглой прозрачной вазе. И даже крупная медицинская сестра, поливающая цветок раз в неделю, при этом что-то приговаривая по-немецки. Но больше всего деятельную натуру Джона раздражала невозможность вставать и передвигаться самостоятельно. Ему длительное время приходилось каждое утро звонить сестре и ждать. Когда ему помогут подняться с постели, посадят в кресло каталку. И что самое унизительное, подадут утку. Сейчас он уже мог выполнять все эти процедуры самостоятельно, пусть и медленно. Но доктор потребовал, чтобы Джон еще некоторое время пользовался помощью сестры-сиделки. Но хоть от утки ему удалось отказаться. Он морщился и нажал на кнопку. Природные потребности требовали немедленно ими заняться, причем без промедления. После выполнения всех утренних процедур в палату вошел владелец этой элитной клиники, мировое светило в абдоминальной хирургии и по совместительству один из немногих друзей Джона. Впрочем, глядя на них, сложно было поверить в подобную дружбу, ведь эти двое мужчин разнились как день и ночь. Фридрих Келлин был невысокого роста и довольно плотного телосложения с уже выступающим брюшком. На макушке у него проглядывала лысина, пока еще не слишком бросавшаяся в глаза из-за светлых волос. Светло-голубые глаза постоянно щурились, если доктор забывал надеть очки. Джон Келтон, напротив, был высок и худощав. Его впалые щеки делали подбородок особенно острым, так что казалось, им можно прорвать лист бумаги. Еще несколько месяцев назад он был в отличной спортивной форме, но болезнь выпила из него слишком много жизненных сил. Как настоящий боец, Джон не сдавался. И вот теперь настало время вернуться к своей жизни и покинуть стены заведения, где ему спасли жизнь. «Ты должен быть осторожен, Джон. Я не для того тебя вытащил с того света, чтобы ты снова туда отправился. Вообще, я бы не рекомендовал тебе покидать клинику сейчас. Ты еще не до конца оправился. В голосе Фридриха сквозила обеспокоенность. «Знаю, дружище, и все понимаю. Но я должен выяснить, кто из них пытался меня спроводить на тот свет. А здесь, по твоей защитой, они не решатся на еще одну попытку». Кэлтон на несколько секунд прикрыл глаза, и невыдающий пощады дневной свет подчеркнул заострившиеся черты его изнеможенного лица. Вот потому тебе и стоит еще немного побыть под моей защитой. Ты слишком рано начал рваться на свободу. Я не могу вечно прятаться у тебя под крылом, Фрид. Я очень благодарен, что ты меня вытащил. Ты спас мне жизнь, но теперь я должен разобраться, кто так сильно желал ее сократить. Мне жаль, что ты такой твердолобый, Джон. Но если ты точно решил уйти от меня, позволь дать тебе дельный совет. Не бери непроверенную пищу от непроверенных людей. Вот уж не сомневайся. Келтон печально хмыкнул. Больше я не желаю проходить через подобное. У меня на яхте неоднократно проверенный повар, да и вся команда. Я доверяю этим ребятам. А главное, я буду некоторое время оторван от материка и смогу собраться с мыслями в спокойной обстановке. Их беседу прервала крупная медсестра, которая пробубнила что-то на немецком и вышла. Несмотря на то, что Джон провел в клинике своего друга больше месяца, привыкнуть к режущим слух звукам германской речи он так и не смог. Хм. Фридрих выглядел озабоченным. «Эльза говорит, что приехал твой сын. С ним... Мэридит. И еще две какие-то женщины». Упоминание бывшей любовницы друга, которая после известия о болезни Джона переметнулась к его сыну, заставила доктора смущенно откашляться. Ему казалось, что Келтон старший переживает эмоциональную травму. «Черт!» — поморщился Джон. «Я же упомянул, что сегодня покидаю клинику, и сынок прибежал пожелать мне счастливого выздоровления. Думаешь, это он?» Напрягся Фридрих. «Не знаю, дружище, я не знаю». Келтон провел ладонью по короткому ежику волос, взлохмачивая его. «Знаю только, что кто-то, достаточно приближенный ко мне, имел возможность подсыпать мне несколько месяцев эту гадость в еду. И если бы ты вовремя не вмешался, скорее всего, меня бы уже не было. Мне только сорок шесть, и я хочу еще потоптать эту землю. Поэтому и должен выяснить, кто это делал. Кто методично и регулярно меня травил. Конкуренты, которым я перебежал дорогу, «Или же кто-то из моих?» Он усмехнулся. «Домочадцев!» «Ты выйдешь к ним?» Джон на несколько мгновений задумался, а затем кивнул. «Давай каталку. Хочу выглядеть максимально нендееспособным. Официальная версия у нас остается прежней». Он оглянулся на друга. «Да». Фридрих серьезно кивнул. «Тебе делали полостную операцию. Я удалил опухоль вместе с частью желудка». «Это отличная причина, чтобы питаться отдельно», — кивнул своим мыслям Джон и добавил. «Спасибо за все, Фрид». «Не за что», — улыбнулся доктор Кёллер. «Я просто возвращаю тебе старый должок». «Ну, раз возвращаешь, мог бы и не брать бешеную сумму за лечение». Не удержался от подкола Джон, зная, что он не будет неправильно истолкован. «Если б я не брал с тебя денег, это выглядело бы слишком подозрительно». Логично и рассудительно заявил Фридрих, только в близоруких бледно-голубых глазах плясали смешинки. Медсестра Эльза вкатила в палату креслокаталку и помогла пациенту перебраться в нее. Джон с трудом стоял на ногах и опирался на сестру почти всем весом. Он знал, что Фридрих доверял персоналу своей клиники, но, как говорится, береженного и Бог бережет. А ведь он и сам совсем недавно доверял не тому человеку, И это едва не стоило ему жизни. Теперь Джон разыграет свою пьесу. Да такую, что сам Шекспир обзавидуется. Эльза неспешно выкатила его кресло из лифта. Гостиная для встреч располагалась на первом этаже. Едва миновав дверной проем, Джон заметил свою бывшую девушку. Ее ладонь небрежно покоилась на руке его сына. Внутри что-то сжалось. Черт! Он и не думал, что будет так болезненно реагировать на ее предательство. Ведь Джон никогда не питал к Мэридит глубоких чувств. Она была хороша в постели, умела вести себя в обществе и выступить радужной хозяйкой на приеме. В последнее время Джон даже начал помышлять о женитьбе. Но затем его самочувствие стало ухудшаться. Все закрутилось. Врачи, клиники, анализы. Теперь Джон был даже рад своей болезни. Она все расставила по местам. Заметив его, Мэридит побледнела, ее глаза расширились, а пальцы резко сжали предплечья Адама. Тот повернулся к отцу. Джон слишком тщательно вглядывался в их лица. Выискивал в мимике когда-то близких людей подтверждение тому, что кто-то из них хотел его смерти. Даже не просто хотел, а прилагал нешуточное усилия, чтобы ее приблизить. Поэтому двоих, стоявших чуть в стороне женщин, Джон заметил не сразу. Зато, когда разглядел, с трудом удержал непечатное выражение, так и рвавшееся с языка. Одна из них — костлявая старуха, размалеванная как лун и одетая в стиле королевы Елизаветы с такой же дурацкой шляпкой. А вторая... При взгляде на нее Джон не смог сдержать дрожь. Это было какое-то чудовище в безразмерном темно-сером балахоне. На голове у монстра вились объемными патлами мышиного цвета волосы, а на носу, совершенно скрывая выражение глаз, поблескивали стеклами несуразные круглые очки. «Познакомься, пап, это твоя сиделка, она будет сопровождать тебя в путешествии». «Что?» Джон ничего не смог выговорить вслух, только сглотнул образовавшийся в горле ком. «Здравствуйте, меня зовут София». Произнесло чудовище с таким же чудовищным акцентом. Левый глаз Кэлтона задергался в нервном тике.